Запястье пришлось забинтовать, а выши не хочется накладывать жуть. Я подошёл ближе. Это была Анжела Кардинг. И теперь она не казалась такой уж красавицей. Белое, как мел, лицо вокруг рта, замерла сыроватая пена. "Ваше мнение", спросил Хендсенту Юргенсен, "потом, если не случится чего-нибудь непредвиденного". Хаммен рассматривал забинтованные запястья. Видны шрамы и порезы. Да, на обеих руках. Мы наложили швы. Хеммнт посмотрел на руки девушки. На пальцах проступали тёмно-коричневые пятна. Хеммнт взглянул на меня. Это та девушка, о которой ты говорил? Да. Эндрю Лакарин. В реальной гречице. Присмотрись-ка получше. Хеммнт взял её рукой и понюхал запятнанные пальцы. «Это не табак», — сказал он. «Непонятно». Я поднял ее руки. Подушечки больших пальцев и тыльная сторона обеих рук были испещрены мелкими порежами, недостаточно, однако, глубокими, чтобы кровоточить. «Как ты это объяснишь?» «Пробы». «У людей, которые кончают расчеты жизни, в которой стебе вены, почти всегда можно найти на руках один, а то и несколько предварительных порежев, словно самоубийца хотела спорвовать сперва». Достаточно ли остро лезвие или степень боли, которую он собирается туда причинить, это мне тоже сказал я. Видел ли ты когда-нибудь человека, побывавшего в поножовщине? Если обороняться от ножа руками, то руки оказываются покрыты порезами. Но почему ей пришлось? Потом растерял, ответил я. Игорь устрег Грегори Джонцо. Он находится в той же палате, где там же был Питерсон и ещё какой-то человек в штатском. "Верь, сказал Питерсон, стоит прожить ей какой-то фатачности, и вы тут как тут, так же как и вы. Да, вот и входят мои обязанности", он кивнул на своего спутника. "Поскольку в прошлый раз вы так взволновались, я привёз с собой врача, полицейского врача, чтобы вы знали, что дело будет перенаслед. При Парень по имени Грэль Джонс. Мы это узнали, поскольку в кармане у него был бумажник. Знаю его, где вы его нашли. Лежал на улице. На славной тихой улочке на биконхилле. С пробитым черепом. Должно быть упал на голову. На втором этаже в квартире, где живет девица по имени Анжела Хардинг. Там было разбито стекло. И она тоже здесь. Знаю. «Что-то больно много вы сегодня знаете». Я пропустил это замечание мимо ушей и нырнулся над телом Грека Джонса. Кто-то стянул с него одежду, и теперь обнаружились многочисленные глубокие раны. На туловище и на предплечьях ноги остались неповрежденными. Это, подумал я, тоже весьма характерно. Врач выпрямился и посмотрел на Питерсона». И Петр трудно сказать, что у него причины смерти, сказал он. Ничего, он указал на деяещие вещества в рубри. Они тут так постарались, что ты не разберёшь. Но скорее всего, это прямом силипа при падении. Вы говорили, он выпал из окна. Так получается по нашим предположениям, сказал Питерсон. И частно составленное медицинское заключение, сказал врач. Я продолжал разглядывать тело. В особенности меня интересовал череп. Там была круглая вмятина на левой челюстной примерно с мускулской кулак. Но на ней сиана была, а не с тех кулаком. Удар нанесли палкой или обрезком трубы, и потом большой скилой. Я присмотрелся повнимательнее. Изнутри только коричневые частицы, деревянные, прилипшие к крововаленной голове. Не говорить не перелом черепа это результат падения. А что вы скажете насчёт внешних повреждений? Мы полагаем, что он получил их в доме. По-видимому, подрался с этой девской Анжелой Кардинг. В её квартире нашли окровавленный кухонный нож. Она должна быть борцом на него. Так или иначе, он выпал из окна или его выкинули. Питерсон замолчал и посмотрел на меня. Дальше, — сказал я, — да это, пожалуй, и все. Я кивнул, вышел из палаты и вернулся с иглой и шприцем. Нагнувшись над телом, я воскнул иглу в шею,